и вернусь в Петровское. Малютку береги, дай Бог ей выздороветь. Целое лето Невельской бывал в разъездах. Он плавал на корабле к Сахалину, и там оставил Дмитрия Ивановича Орлова для исследований. На Хаджи увез унтер-офицера и казаков строить домик зимовщиков. Из Декастре добирался на оленях до озера Кизи, и в Кизи устраивал пост скизи он спускался вниз по течению амура на туземной байдаре. Едва невельской вернулся домой глядь майор бусе с командой плывет. рассмотрев ведомость привезенных запасов, капитан увидел, что запасов мало для зимовки на сахалине. Не было товаров для обмена на свежую рыбу и мясо у туземцев недостаточно оказалось плотницких и столярных инструментов чтобы построить жилье мизерные запасы водки чая, сахара, табака не было лекарств от болезней, обычных на холоде и дожде. Капитан приказал Буссе плыть обратно на Камчатку и требовать там недостающих товаров. Прошло два дня, как вернулся он в Петровское, и снова в дорогу. За три года супружеской жизни только и было у Невельских расставания до тревоги друг о друге и двух маленьких дочерях. Садясь в шлюпку, Невельской спросил у майора Буссе. «Так вам непонятно мои дружеские родственные обращения с нижними чинами? Теперь дела и подвиги моих сотрудников одобрены государем. Отныне мы числимся не торгашами, мы — государственные исследователи Крайнего Востока», — проговорил Невельской, глядя на искристый лиман. Любезный Николай Васильевич, капитан первого ранга, снисходительно улыбнулся Буссе. — Вы говорите, что офицеры с казаками и матросами за панибрата? Офицер уходит в путешествие на сто дней. С ним один-два человека. Только неустанная забота друг о друге помогает им выжить в морозах, в проливных дождях, в голоде. Да если бы мой офицер называл подчиненных дураками, бил по зубам, что Амурская экспедиция погибла бы в первую же зиму. По сухому выражению лица майора Буссе капитан с болью видел. Не слышит он, не хочет понять. Сквозил боковой ветер. В море поднялась пенистая толчея волн. Корабль Николай, накренясь, жестко ударялся о водимные надолбы. Стоя на палубе, лейтенант Башняк вспомнил, как его двенадцатилетнего мальчика увозили учиться в морской корпус, и пока он мог видеть из коляски большой дом на холме, он, опустошенный, смотрел на дом и молчал. Но вот березовая роща скрыла родительский дом. Мальчик зарыдал. Покидая крохотное Петровское, Башняк, как и в детстве, смотрел назад. Он долго видел Екатерину Иванну, стоящую чуть в сторонке от толпы. Ветер рвал с нее шаль, трепал длинное платье. Но Невельская стояла на одном месте, как березка, вцепившаяся корнями в камне Она время от времени махала рукою Невельскому, и тот махал ей. Уже нельзя было различить людей, а Невельской продолжал смотреть в подзорную трубу на берег. Башняк подумал про себя, что не смог бы так часто оставлять свою любимую на холодном пустынном берегу. Невельской ушел в капитанскую каюту, а Башняк все смотрел на берег материка и мысленно утешал себя тем, что залив Хаджи красивейшее место. Там уже построено жилье и подчиненных у него будет только двенадцать человек. Пока не замерзнут реки, Не появится припай на берегу пролива, он будет отдыхать, рыбачить, охотиться, много читать и писать письма Саше. А там зима завалит глубокими снегами залив Хаджи и будет царить кругом белая тишина. Тогда лейтенанта непременно потянет в путешествие на поиски новых гаваней, коротких путей от Хаджи до Амура. Нам ли вешать носы? журил себя Николай Константинович. «Ни одно наше путешествие не пропало даром. Мы своего добились». Yeah. Он вспомнил предписание морского министра Невельскому по распоряжению президента североамериканских штатов